«Самочувствие великолепное», — сказал он. «Так почему же все-таки Великая Пятница?» «Весна», — отозвалась она от плиты. «Весенняя Пятница?» «Лихорадка весенняя! Вот она тебя и треплет! А что, ребята, встали?» «Как же! Дожидайся! Лежебоки несчастные! Давай разбудим их и выпарим! Когда на тебя находят, ты, Бог знает, что несешь!» «В перерыв придёшь домой?» Нет не приду». «Почему?» «Женщины. Назначаю им свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет?» «Перестань, Итан. Зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг. Она последнюю рубашку с себя снимет». «Вот как? А есть ли на ней рубашка-то?» «Опять в тебе пилигримы заговорили». «Держу пари, что мы с ней в родстве». «Она тоже пиратских кровей!» «Ну перестань дурачиться! Вот тебе список!» Она сунула листок бумаги ему в нагрудный карман. «Тут очень всего много, но не забудь, дело к Пасхе. И два десятка яиц тоже не забудь. Скорее, а то опоздаешь!» «Сам знаю. Чего доброго, упущу одного покупателя и лишу Марула двадцати центов выручки. А зачем сразу два десятка?» «Красить! Аллен и Мэри Эллен просили обязательно принести. Ну, тебе пора!» «Ухожу, ромашка! Только позволь, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру Саллена и элен «Ты ужасно их балуешь!» «Итан, так все-таки нельзя!» «Прощай, прощай!» — кормила власти, — сказал он, захлопнув за собой дверь с металлической сеткой и вышел в золотисто-зеленое утро. Он оглянулся на красивый старинный дом его отца и прадеда. Дом, выкрашенный в белую краску, с полуциркулярным окном над парадной дверью, с солипными карнизами в стиле Роберта Адама и вдовьей дорожкой на крыше. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетней, набухшей почками сирени с могучими чуть не в два обхвата стволами. Вязы на Вязовой улице смыкали свои кроны через дорогу и отливали желтизной сквозь молодую листву. Солнце только что ушло со здания банка и засверкало на серебристой башне газового завода, гоняв город в соленые йодистые запахи из старой гавани. На утренней Вязовой улице Только одна живая душа. Рыжий сеттер мистера Бейкера, банкирская собака. Рыжий Бейкер, который не спеша, с достоинством шествовал по тротуару, время от времени замирая и принюхиваясь к визитным карточкам на стволах вязов. «С добрым утром, сэр! Я Итан Аллен Хоули. Мы с вами как-то вместе справляли свои нужды» рыжий бейкер остановился и ответил на приветствие размеренным помахиванием пушистого рыжего хвоста итон сказал а я вот стою и смотрю на свой дом умели строить в прежние времена рыжий склонил голову набок и раза два небрежно поскреб задней лапой по ребрам а хитрое ли это дело с их то денежками ворвань со всех морей и океанов и спермацет. «Что такое спермоцет? Вам известно?» Рыжий протяжно вздохнул. «Видимо, нет. Это прозрачное, чудесно пахнущее розой жироподобное вещество, содержащиеся в черепных полостях кашелота. читаем мобиди-ка, мой тебе совет». Сеттер задрал ногу на чугунную коновесь у обочины тротуара. Уходя, итон бросил ему через плечо. «Дашь отзыв об этой книге? Может, мой сын что-нибудь у тебя почерпнет? Он даже не сумеет правильно написать слово «спермоцет». И не только это слово. Через два квартала от старинного дома Итана Аллена Хоули, вязывая улица под прямым углом, впадает в главную. Посредине первого квартала разбойничья банда воробьев дебоширило на едва начинающие зеленеть лужайки перед домом Элгоров.